Сладкая каша. Жила-была бедная, богобоязненная девочка. Жила она со своей матерью одна, и есть у них стало нечего. Тогда вышла она в лес и повстречалась там со старухой, которая уже заранее знала, в чем ее горе. И подарила та старуха ей горшочек, да такой, что ему стоило только сказать «горшочек вари». И он начинал варить чудесную сладкую кашу, «А скажешь ему, горшочек полно!» И он точно же переставал варить. Принесла девочка свой горшочек к матери домой, и таким образом они от голода и бедности были избавлены и могли кушать сладкую кашу сколько душе угодно. Случилось однажды, что девочки не было дома, а ее мать «Возьми и скажи, горшочек вари!» И стал он варить, и наелась она досота. И затем захотела мать, чтобы он не варил больше. Да слово-то и позабыла. А горшочек-то варит да варит, Кашуша через край вылезает, А он все варит, Уши кухни и весь домик кашей наполнились. А затем и соседний дом, И вся улица кашей залиты, Словно бы горшочек задумал наварить каши На весь белый свет. И беда для всех настала, и никто не мог той беде помочь. Наконец, когда уже изо всей деревни один только домик остался кашей не залит, вернулась девочка домой, и только сказала горшочек полно, и перестал горшочек варить, а наварил он столько, что если кому надо было в город из деревни ехать, тот должен был себе в каше проедать дорогу. Sure.